Проверка на дорогах. Несколько лет назад в культурную столицу России из Тверской области приехал старенький дедушка к родственнику погостить, город посмотреть, короче, расслабиться и зажечь по полной. После вечернего отжига гостю стало плохо, и он скоропостижно приказал долго жить прямо за столом. Возникла проблема: каким образом доставить усопшего на родину в Тверскую область? Тем у него, конечно, имелись связи, они даже обещали похоронить пенсионера, но приезжать за ним в Питер категорически отказались. Разумеется, на подобные ситуации предусмотрены выходы, но слишком они дорогие. А родственник был человеком далеко не зажиточным, чтобы платить за перевозку покойного в специальном гробу. В конечном итоге, не убедив местные власти в материальной поддержке, он решил отвезти дедушку сам на личном автомобиле Москвич. Благо ехать не так далеко, всего каких-то 500 км. Забрав дедушку из морга, он поудобней усадил его на заднее сиденье, надвинул на глаза бейсболку и тронулся в путь. Но путь в разгар контртеррористической операции штука непростая. Сплошные кордоны. Родственника трижды тормозили бдительные сотрудники и трижды тщательнейшим образом обыскивали Москвич на предмет обнаружения оружия и наркотиков. Даже запасное колесо простукивали, ничего не нашли, в том числе и покойника. Вернее, не обращали на него никакого внимания. А зачем? Спит себе дедок, на шахитку не похож, не стоит тревожить. Собственный родственник так и объяснял. Укачала дедушку не будите, пожалуйста, старенький, больной, а то что бледный, так февраль на улице, замёрз. Родственнику верили на слово. Не пульс же у пассажира щупать. Это в обязанности милиции при производстве досмотра не входит. А глупые бандиты перевозят покойников в багажнике и попадаются. Естественнее надо быть. Продолжение похоронной темы. Что делать? Жизнь не один гламур и не два. Курсантов школы милиции повезли в морг. Не просто так, разумеется, а в рамках курса судебной медицины. Смотрит на вскрытии, как говорится, мёртвые учат живых. Завели группу в заведение через служебный вход и пригласили в проекторскую. Но один курсант немного опоздал на лекцию и зарулил в морг не через служебный, а через главный вход. Обстановочка не праздничная: гробы, мрачные родственники, венки, но курсант ведь не на похороны явился, а в учебных целях. Поэтому спокойно подошёл к группе плачущих трудящихся и без тени смущения поинтересовался, а где здесь типа экскурсии водят? Надо заметить, что был он не в милицейской форме, а в гражданском костюме, поэтому вопрос граждан слегка озадачил. "А вы куда вообще пришли, молодой человек?" "В морг", вновь не смутившись, твёрдо ответил курсант. "Здесь экскурсию должны водить на вскрытие". Хорошо, что проходивший мимо санитар, услышав знакомое слово "вскрытие", быстро увёл курсанта к его группе. Иначе родственники могли истолковать его слова как глумление и адекватно ответить. Ещё один, прости, Господи, анекдотический случай из загробной жизни. Зал прощания. Возле гроба с умершим дедушкой стоят родственники и прощаются. Понятно, не в самом лучшем настроении. Рядом ещё несколько гробов. В самый разгар церемонии в зал заваливается сильно нетрезвый мужичок средних лет, осматривается, затем подходит к гробу с дедушкой и с криком: "Прощай, мамочка!" падает на грудь дедушки, целует лицо и горько-горько плачет. Хохот был слышен и по ту сторону речки Стикс.